— Нет, — ответил археолог. — Как продвигаются дела? — Плохи наши дела, патрон, — вздохнул Пиппа. — Тоска кругом, запустенье, хоть волком вой. То ли дело было в Спании, где я командовал шеренгой землекопов. — Э-э-э, это надо было видеть. А тут мерзкие пурки. — Кто мерзкие? — переспросила Бронза. — Пурки... всенье, значит. "Налей-ка нам выпить", сказал археолог. "Я им такой дипломатический церемонии разведу, пурком этим. Да катились бы они все куда подальше в Варшаву", не унимался Пиппа, дополняя пожелание соответствующим обстоятельству жестом, который состоял в вытягивании вперёд правой ладони с прижатым большим пальцем. Ата нагор улыбнулся, «Налей нам, пожалуй, два турина». «Пожалуйста, патрон», — сказал Пиппо. «Что они вам сделали?» — спросила Бронза. «Э-э-э», — -э", сказал Пиппо, «громить они хотят, мой лавочка, к чертовой бабушке». «Все, спета мой песенка, финито». И он затянул, забыл Виторию обещание, про то узнал Вильгельм Второй, И в Рим Бюлова для дознания послал с задачою такой. «Красивая песня», — сказал археолог. «Отдай им Тренту и Триесте, отдай Трентину весь. С Виторио быть должны мы вместе, пускай почтет за честь. По небу Яроплан летит, да в нем Дануцио сидит, и точно пташка распевает. Тише едешь — дальше будешь». Я где-то это слышал, сказал Атынагор. Тише едешь, дальше будешь, поспешишь себя погубишь. Да здравствует свобода! Бронза захлопнула в ладоши. Пип проголасил во всё горло, напрягая хриплые остатки своего тенора. В потолок негромко постучали. "Это что?" спросил археолог. "Ещё один пурк", прорычал Пиппа. Я видел у него, как всегда, был яростный и вместе с тем ликующий. Это Ампутис дюдю. Он не нравится, как я петь. Его зовут Амадис по правилу бронзы. Ну Амадис, Амудис Ампутис, какая хрен разница? А что там за история, Славочки, спросил отта? Дипломатический штучка этого Ампутилуса. Он хочет меня экстрагировать. Как раз денег хайло, так и словами сыпать пурк, других не знает. Говорит: "Это надо было ждать. Экспроприировать тебя", удивился отта. Во-во. Это такое в этом краю крайнее слово. Тогда тебе не надо будет работать. А на кой я буду делать с этими дурацкими каникулами? Слушай, выпей с нами стаканчик, предложил Атта. Благодарю, патрон. Это железной дороги помешал ваш отель, спросила Бронза. О да, сказал Пип. Этой хреновой железной дороге. Чин-чин. Чин-чин повторила Бронза. И все трое опорожнили свои стаканы. А что, Анжель, дома, спросила Атта? У себя, кажется, сказал Пипп. Точно не знаю, но думаю так. Сидит, чертит, чертит. Он нажал на кнопку позади стойки. Если Анжель у себя, то скоро приходить. Спасибо тебе, сказал археолог. Этот Амудуполис сущий пурк, сказал Пипп в заключение и снова принялся напевать, вытирая стаканы. Видя, что Анжель не спускается, Атаногор спросил: "Сколько я тебе должен?" "30 франков", ответил Пиппа. "Тоска здесь ни счёта. Вот, возьми", сказал археолог. "Пошли с нами, посмотришь, как строят". "Анжела похоже нету. Э, э, куда я пойду?" сказал Пиппа. "Они крутятся тут как мухи. Я уйду, они всё выпивать" Ну, тогда счастливо. Счастливо, патрон. Бронза послала итальянцу обворожительную улыбку, и Пип залепетал что-то несуразное. Она вышла вслед за Отта, и они вместе направились к стройке. В воздухе пахло смолой и цветами. Безжалостно скошенные зелёные травы были раскиданы по обеим сторонам трассы, намеченной грейдерами. Из жёстких стеблей вытекали стеклинистые, благоухающие капли. Они скатывались на песок и облепали жёлтыми крупинками. Дорогу тянули вдоль линии, намеченной в соответствии с указаниями дюддю. -Дю. От одногоры Бронза, растерянный и грустно смотрели на ахапки упругих трав, безвкусно набросанных вдоль обочины, и на истерзанную поверхность когда-то гладких дюн. Они поднялись на холм, спустились в вложбину поднялись снова и увидели стройку. Голая по пояс Карла и Морен гнули спины под безучастным солнцем, цепившись обеими руками в крупнокалиберные пневматические молотки. Воздух содрогался от их сухого треска, к которому добавлялось глухое ворчание компрессора, работавшего на некотором удалении. Рабочие копали без передышки, почти ослепленные фонтанами излетающего песка, который лип к их влажной коже. Одно измерение дороги было уже выровнено, и по обеим сторонам рва вздымались высокие острые насыпи. Рабочие врезались в дюну на среднем уровне пустыне, вычисленном Анной и Ангелем на основании предварительных топографических данных. Но уровень этот оказался гораздо ниже поверхности, по которой ходили ногами. Так что дорогу пришлось пустить под дно котловины, а песок сыпать по обеим её сторонам. Атанагор нахмурился. "Ничего", себе сказал он. Бронза не ответила. Они подошли к землекопам. "День добрый", сказал археолог. Карло поднял голову. Он был высокий, светловолосый, с голубыми налитыми кровью глазами, которые, казалось, не видели собеседника. Привет, буркнул он. Дело идёт, сказал Бронза. Туго возразил Карла. Земля твёрдая, как камень. Песок только сверху. Так уж получается, начал объяснять Атанагор. Здесь совсем не бывает ветра, вот песок и спрессовывается. — Отчего ж это он не спрессовывается на поверхности? — спросил Карло. — Там, куда проникает солнечное тепло, не может происходить окаменение. — А-а-а, — сказал Карло. Морен перестал бурить. — Если будем останавливаться, сейчас эта сволочь Орлан сюда припрется, — сказал он. Карло включил свой молоток. — Вы что же, одни все делаете? — спросил Атанагор. Ему приходилось орать, чтобы перекрыть адский рёв механизмов. Длинный стальной бур впивался в песок, поднимая тучи голубоватой пыли. Натруженные руки Карла отчаянно сжимали горизонтальные рукоятки. Одни выгрикнул Морен, остальные уехали за балластом. Как? три грузовика прокричал Атанагор. Да, завопил в ответ Морен. У него была чёрная, косматая шевелюра, волосатая грудь и измождённое детское лицо. Взгляд его оторвался от археолога и остановился на молодой женщине. "Это кто?" спросил он от Инагора, выключив молоток. "Меня зовут Бронза", сказала женщина, протягивая руку. "Мы делаем ту же работу, что и вы, но только под землёй". Марен улыбнулся и осторожно сжал её крепкие пальцы. в своей сухой, растрескавшейся ладони. Привет, сказал он. Карла продолжал рыть. Морен с сожалением посмотрел на бронзу. Нам нельзя останавливаться из-за этого орлана. А то пошли бы выпили по стаканчику. А твоя жена, прокричал Карла, выключая мотор. Бронза расхохоталась. Неужели она такая ревнивая? — Да нет, — сказал Морен, — она ведь знает, что я серьезный парень. — Попробуй тут не быть серьезным, — заметил Карло, — в этой дыре не шибко разгуляешься. — Так увидимся в воскресенье, — пообещала Бронза. — После мессы, — пошутил Морен.